Глава 14. Это, наверное, какая-то дурацкая шуточка, и он разозлился и решил подшутить. Нет, это Клиффорд Венкинс измыслил очередной рекламный трюк. Я готов был поверить во что угодно, лишь бы не в то, что было на самом деле. Но в глубине души, скованный ледяным страхом, я понимал, что на этот раз никакая девушка по имени Джил Не выйдет из-под навеса, чтобы освободить меня. На этот раз смерть была настоящей. Она смотрела мне в глаза и уже давила на плечи, уже ползла вверх по рукам. Данила играл на свою золотую шахту. Мне было плохо. Меня тошнило. Каким бы наркотиком меня ни накачали, они явно переборщили, хотя кого это теперь волнует, кроме меня. Целую вечность я не мог думать ни о чём другом. Тошнота накатывала липкими желтовато-зелёными волнами. Дурное самочувствие начисто отрезало все прочие мысли, заняло всё моё внимание. Приступы полубессознательной дурноты сменялись новыми промежутками ужасающей ясности и осознания безнадёжности. Первое, на что я обратил внимание, когда туман просеялся, это то, что спать я лёг в плавках, а сейчас был полностью одет. приюки, которые были на мне вчера, рубашка. Наклонившись, я увидел также носки и туфли без шнурков. Следующим, что я заметил почти сразу, но отказывался осознать, было то, что ремни безопасности пристёгнуты, точно так же, как на съёмках в спешаели. Затянуты они были не слишком туго, но до пряжки я дотянуться не мог. Я попробовал. Первое из многочисленных попыток Первое из многочисленных разочарований. Я попытался вытащить руки из наручников, но они, как и на съёмках были, из тех, которыми пользуется британская полиция и нарочно устроены с расчётом на то, чтобы вытащить из них руки было невозможно. Мои запястья оказались слишком большими. Я попытался сломать баранку. Она выглядела достаточно непрочной по сравнению с той, что в спеเชле, но сломать её мне не удалось. Правда, у меня оставалось чуть больше свободы движений. Ремни были затянуты не так туго, как в фильме, я мог двигать ногами. В остальном всё то же самое. Я в первый, но не в последний раз подумал о том, скоро ли меня примутся искать. Ивен и Конрад обнаружат, что я пропал и устроят розыск. Хагнар, конечно, сообщит об этом всем егерям в парке. Так что скоро кто-нибудь найдёт и освободит меня. Становилась жорка. Небо было безоблачным, и солнце светило прямо в правое окно. Значит, машина развёрнута на север. Я мысленно застонал, ведь в южном полушарии солнце в полдень находится на севере и, значит, будет светить прямо мне в лицо. Может, до полудня кто-нибудь меня найдёт? Может быть. Через час-полтора тошнота немного поутихла, но приступы дурноты продолжались значительно дольше. Однако постепенно я вновь обрел способность соображать, и ощущение, что даже если смерть стоит у меня за плечом, мне слишком хреново, чтобы беспокоиться на этот счет, миновало. Первой отчетливой мыслью было то, что Данила запер меня в машине, чтобы я тут умер, и тогда он унаследует половинную долю акции золотой шахты Ван Хурена, принадлежащую Нерисе. Нериса — по завещанию оставила свои акции Раедды мне. Данила это знает. Он читал завещание. Данила, у нас следует состояние Нериссы. Если я умру раньше Нериссы, часть завещания, относящаяся ко мне, окажется недействительной, и эти акции станут частью состояния. Если я останусь жив, он потеряет не только акции шахты, но и сотни тысяч фунтов добавок. Ведь согласно нынешним законам налог на наследство выплачивается именно из состояния. Так что каждый пенни налога на акции, оставленные мне Нериссой, уменьшит долю Данила. Ах, если бы она рассказала мне, что делает, запаздыла, думал я. Я объяснил бы ей, почему этого делать не следует. Может быть, она просто не осознавала, какова реальная ценность акций Рает. Она ведь только недавно получила их в наследство от сестры. А может быть, Нириса просто не знает механики выплаты налога на наследство. Уж, конечно, раз она так обрадовалась вновь обретённому племяннику, она не стала бы лишать его значительной доли наследства в мою пользу. На это ей мог бы указать любой бухгалтер. Но завещания составляют нотариусы, а не бухгалтеры, а нотариусы не дают финансовых советов. Данила С его математическими мозгами прочёл завещание и сразу же углядел эту ложку дёгтя, так же как и я. И должно быть, с того самого момента задумал меня убить. А ведь ему стоило только рассказать мне о содержании завещания. Но откуда он мог это знать? Ведь сам он на моём месте только показал бы мне большую фигу. Наверняка он думал, что и я её любой другой поступил бы именно так. Не Риса, думал я. Милая, добрая Нерисса, она всем хотела только добра, весело раздавала подарки, а в результате я влип в такую вот задницу. Данила. Игрок. Блестящий юноша, знающий, что болезнь Хочкина всегда смертельна. Маленький интриган, который начал с того, что постарался сбить цену на скаковых лошадей, чтобы платить меньше налога. А когда он обнаружил, что реальные ставки куда выше, ему хватило корожу сразу перейти в высшую лигу. Я вспомнил, как живо он интересовался шахтой. Его расспросы за ланчем, его теннисные матчи в зале. Он охотился за всем предприятием, а не за половиной его. Унаследовать одну половину и жениться на второй. Неважно, что ей всего 15. Через пару лет это будет вполне подходящая партия. Данила. Меня внезапно охватила слепая ярость. Я рванулся изо всех сил, чтобы сломать упрямую баранку. Четно. Такая жестокость. Это же невозможно. Как мог Данила? Да кто угодно. Как вообще можно запереть человека в машине и оставить умирать от жары, жажды и истощения? Такое только в кино бывает. В одном фильме человек в машине «Не выходите из машины!» — предупреждал Хагнер. «Это опасно!» Теперь это казалось дьявольской насмешкой. Если бы я мог выйти из этой машины, львы мне показались бы детской забавой. Крики и вопли были в кино. Я холодно вспомнил ту агонию духа, которую я вообразил и сыграл. Постепенный распад души и процесс, который я разделил на ряд кадров. Процесс, в конце которого от человека должна была остаться одна оболочка. Мой герой зашел слишком далеко, чтобы вновь обрести разум, даже если его тело спасут. Человек в спешей ли был выдуманным персонажем? На все возникающие ситуации он реагировал чисто эмоционально. Вот почему его рыдания выглядели естественными. Но я не такой. Во многих отношениях я совершенно противоположен ему. Я всегда относился ко всем проблемам с чисто практической точки зрения. И намеревался и впредь вести себя так же. Кто-нибудь когда-нибудь меня непременно найдёт. Мне надо только постараться выжить и сохранить разум до тех пор, когда это наконец случится. Солнце поднялось высоко, и в машине сделалось жарко. Но это были мелочи. Мой мочевой пузырь готов был лопнуть. Я мог извернуться достаточно, чтобы расстегнуть молнию на брюках. Я так и сделал, но повернуться на сиденье я не мог. И даже если мне удастся открыть дверцу локтем, всё равно всё окажется в машине. Я оттягивал неизбежное до тех пор, пока удерживаться стало невозможно. Хотя это было совершенно бессмысленно, но всё имеет свои пределы. Когда я наконец выпустил струю, большая часть мочи оказалась на полу, но не вся. Я почувствовал, что брюки у меня промокли от паха до колена. Необходимость сидеть в луже дико меня разозлила. Почему-то то, что меня принудили обмочиться, казалось даже более подлым, чем то, что меня оставили тут умирать в машине. В кино мы эту проблему обошли стороной, поскольку сочли, что она не имеет большого значения для душевного состояния. Мы ошиблись. Ещё как имеет. С другой стороны, это только добавило мне решимости не сдаваться. Я ощутил жажду мести. Я возненавидел Данила. Близился полдень. Жара сделалась пыткой. К тому же я устал сидеть неподвижно. Ничего, говорил я себе. В Испании я провёл в таком положении целых 3 недели. Там, кстати, было куда жарче. О том, что в Испании ему устраивали перерыв на ланч, я старался не вспоминать. А, кстати, если верить моим часам, скоро как раз будет время ланча. Ну что ж, Может быть, меня скоро найдут. Интересно, а как они сюда попадут? Впереди дороги видно не было. Деревца, сухая трава и густой подлесок, по сторонам то же самое. Впрочем, как-то ведь он сюда доехал? Не с неба же упала эта машина. Вывернув шею и заглянув в зеркальце заднего обзора, я обнаружил, что дорога, если это можно назвать дорогой, у меня за спиной Это была грунтовка, без всяких следов ухода и с многочисленными признаками заброшенности. В ярдах в 20 от того места, где я находился, она совсем пропадала в траве. Видимо, на машине доехали до конца дороги и загнали её в кусты. Меньше, чем через месяц, пойдут дожди. Всё зазеленеет, деревья покроются листвой, взойдёт новая трава. Дорога превратится в грязь, и если машина к тому времени всё ещё будет стоять здесь, никто её не найдёт. Если если я к тому времени всё ещё буду сидеть здесь. Я встряхнулся. Нет, от подобных мыслей всего один шаг до душевного состояния того киногероя, а я ведь решил не уподобляться ему. Да, конечно. Может, они вышлют вертолёт? Машина была серая, неприметная, но с воздуха эта любая машина должна быть заметна. Неподалёку от Скукуза есть маленький аэродром, я его видел на карте. Конечно, Ивен пошлёт вертолёт. Но куда? Машина смотрела на север. Она стояла в топике заброшенной дороги. Я мог находиться где угодно. Может, если я всё-таки покричу, кто-нибудь услышит? Ну да, как же? Я в стороне ото всех дорог, а люди едут в своих надежных маленьких машинах, закрыв все окна и ничего не услышат за шумом мотора. А гудок безнадежно. Это была одна из тех машин, где гудок включается только, когда включено зажигание. А в зажигании ключей не было. Время ланча наступило и миновало. «Эх, пивка бы сейчас!» Позади меня затрещали кусты. Я с надеждой обернулся. «Наконец-то! Кто-то идет!» Впрочем, что это я? Я же знал, что меня найдут. Однако я не услышал человеческих голосов, возвещающих свободу. Мой посетитель ничего не сказал, потому что это был... Жираф. Желтый-коричневый небоскреб с более светлыми пятнами ритмично шагая обошел машину, И принялся ощипывать редкие листочки на макушке стоящего передо мной деревца. Жираф был так близко, что его тень падала на машину, давая мне благословенную передышку. Огромный и грациозный, он немного постоял, мирно жуя и время от времени опуская свою большую голову с крохотными рожками к машине, глядя на меня большими глазами, обрамлёнными длиннющими ресницами. Таким ресницам любая красавица позавидовала бы. Я обнаружил, что разговариваю с ним вслух. Не будешь ли ты так любезен сходить в Кукузу и попросить нашего друга Хэгнера приехать сюда на своём джипе? Да побыстрее. Звук собственного голоса испугал меня. Я услышал в нём отзвук своего страха. Я мог сколько угодно говорить себе, что скоро и Ивен, Конрад, Хэгнер или просто какой-нибудь прохожий найдёт и освободит меня, но на самом деле я в это не верил. Сам того не сознавая, я готовился к долгому сидению. Это все из-за того фильма. И все же я верил, что в конце концов кто-нибудь придет. Какой-нибудь крестьянин проедет мимо на осле, увидит машину и спасет человека. Это был единственный допустимый конец. За него мне и надо держаться, и я сделаю все, чтобы кончилось именно так. В конце концов, меня все же начнут искать. Если я не вернусь к премьере... Начнутся распросы и проверки и наконец объявит розыск. Премьера в ту среду, а сейчас, вроде бы пятница. Без воды человек может прожить дней 6-7. Я угруму смотрел на жирафа. Жираф помахал своими фантастическими ресницами, покачал головой, словно сочувствуя мне, и удалился изящной походкой. К вечеру среды я проведу без воды полных 6 суток. В четвергу меня вряд ли успеют найти. Может быть, к пятнице или к субботе? Нет. Это всё же возможно. Я сделаю это. Я выживу. Когда жираф ушёл, унеся с собой свою тень, я заново осознал, как жестоко палит солнце. Так, если я немедленно что-то не предприму, не миновать мне солнечного удара. Больше всего от солнца, как ни странно, страдали руки. Как и в большинстве жарких стран, верхняя треть витравого стекла была затемнённой, и если откинуть голову на спинку, можно было спрятать лицо от прямых лучей. Но руки и колени пекло немилосердно. Я отчасти разрешил проблему, расстегнув манжеты рубашки и сунув кисти рук в противоположные рукава, точно в муфту. После этого я принялся обдумывать, разумно ли будет снять носки и ботинки и открыть окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. Я мог по очереди достать ногами до рук, чтобы стянуть носки. Кроме того, я мог достаточно извернуться на сиденье, чтобы повернуть ручку левого окна пальцами ног. Сделать это сразу же мне помешал не страх перед животными, а мысль о влаге. Единственная вода, которая будет доступна мне всё это время, что я здесь просижу, это та, которая сейчас содержится в моём теле. С каждым движением, с каждым дыханием этот запас убывает. поскольку я выпускаю воду в воздух в форме невидимых водяных паров. Если держать окна закрытыми, большая часть паров останется внутри машины, а если я их открою, вода мгновенно испарится. Воздух Вельда после многомесячной засухи был суши сухого закона. Мне казалось, что если я не могу помешать своему телу испарять влагу, то по крайней мере, могу попытаться части и использовать её заново. Во влажном воздухе моя кожа не так быстро растрескивается от обезвоживания, и слизистая носоглотки пересохнет не так скоро. Обдумав всё это, я не стал открывать окно. Я точно одержимый колебался между безумием и надеждой. То я ощущал уверенность, что Ивенс с Коннордом выслали спасательные отряды сразу же, как только обнаружили, что я исчез. Но мне тут же приходило в голову, что они должно быть просто обругали меня за то, что я исчез так внезапно и отправились на север, а там Ивен так увлёкся своими слонами, что и думать забыл, а к какому-то там Э Линкольнне. Никто меня не хватится. В Йоханнесбурге все, Ван Хурыны, Родерик, Клиффорд Венкинс уверены, что я до конца недели пробуду в заповеднике. Никто из них не ждёт от меня вестей, и обратно меня не ждут раньше вторника. Оставалось надеяться на Ивена с Конрадом и на крестьянина со слом. День тянулся бесконечно. В какой-то момент мне пришло в голову посмотреть, остались ли у меня в карманах те вещи, что были там накануне. Я ведь не вынимал их, когда раздевался, просто сложил одежду на вторую кровать. Исследование показало, что бумажник по-прежнему на месте, в заднем кармане брюк, застёгнутом на пуговицу. Я чувствовал его на ощупь. Когда плотнее прижимался к спинке сиденья, хотя деньги-то мне сейчас совершенно ни к чему. Я приподнялся над дюйм над сиденьем и принялся дёргать и тянуть свои брюки, пока правый передний карман не оказался у меня на животе. Пошарив в нём, я добыл фирменный коробок спичек с эмблемой гостиницы Игуана Рок, в котором ещё оставалось 4 спички, синюю резинку и трёхдюймовый огрызок карандаша. с обломанным гриффелем. Я аккуратно вложил всё это на место и принялся тянуть брюки в обратную сторону, пока не смог добраться до левого кармана. Там было только две вещи: носовой платок и забытый смятый полиэтиленовый пакет от ивиновых сэндвичей. "Не выбрасывайте пакета в окна", говорил нам Хагнёр. "Они губят животных и иногда спасают людей". Полиэтиленовый пакет был настоящей драгоценностью. Отправляясь в пустыню, всегда берите с собой такой пакет. Я знал, что с помощью такого пакетика в жарком климате можно получать полстакана воды за сутки. Впрочем, этот способ не годится для человека, прикованного к сиденью машины. Для этого нужна ямка в земле, какой-нибудь грузик и что-то, во что можно собирать воду. Но почему бы мне не попытаться воспользоваться тем же принципом по-иному? Конденсация. Ямка в земле работает по ночам. Во время дневной жары выкапываешь ямку дюймов 18 глубиной, а диаметром чуть поменьше, чем имеющийся пакет. Ставишь посреди ямки чашку, растягиваешь пакет поверх ямки, присыпаешь края землёй или песком и кладёшь в середину пакета камешек или несколько монет, чтобы он провисал над чашкой, и ждёшь ночью. Воздух остывает. Водяные пары, оказавшиеся в ямке, конденсируются в капельки воды, которые оседают на полетелени, стекают вниз в сторону грузика и капают в чашку. Если набрать в пакет горячего дневного воздуха, к утру в нём образуется чайная ложка влаги. Чайная ложка. Это немного. Я подтянул одну руку как можно ближе к себе и за всех сил поддался вперёд. Наконец мне удалось наклониться достаточно близко, чтобы дышать в пакет, который я держал растянутым между указательным и большим пальцем. Примерно полчаса я вдыхал через нос, а выдыхал через рот в пакет. Наконец стенки пакета покрылись сотнями крошечных капелек. Это был водяной пар из моих лёгких, пойманный в пакет, вместо того, чтобы раствориться в воздухе. Я вывернул пакет наизнанку и лизнул его. Он был мокрый. Слезав столько, сколько мог, я приложил прохладный влажный полиэтилен к лицу, и, видимо, осознав ничтожность достигнутого успеха по сравнению с затраченными усилиями, впервые ощутил приступ настоящего отчаяния. Я снова выудил из кармана синюю резинку и, пока воздух был ещё горячий, набрал его в пакет. Плотно затянул пакет резинкой и прицепил его к рулю. Он висел там, как дурацкий воздушный шарик. слегка покачиваясь от малейшего прикосновения. Весь день мне хотелось пить, но нельзя сказать, чтобы жажда была невыносимой. Когда стемнело, в животе у меня забурчало от голода, но опять же терпеть было можно. Снова возникла проблема с мочевым пузырем, и я заново пережил все это унижение, но потом подумал, что со временем проблем будет меньше по причине отсутствия пополнения. После наступления темноты Надежды на спасение пришлось отложить до завтра. Впереди было 12 часов, которые предстояло как-то прожить, прежде чем снова можно будет вертеться в белечом колесе сомнений: найдут не найдут. Ночь была долгой, одинокой и страшной. Когда стемнело и жара исчезла, мышцы начали костенеть и судороги, которые я так блестяще и убедительно изображал в фильме, начали мучить меня всерьёз. Поначалу я согревался, предприняв ещё несколько честных попыток вырвать баранку из панели управления. В результате я жутко устал, а машине хоть бы что. Потом я попытался использовать изометрическую гимнастику, чтобы поддерживать свои мышцы в рабочей форме, но не сделал и половины упражнений. Как ни странно, в конце концов я уснул. Когда я проснулся, кошмар продолжался. Я дрожал от холода, всё тело болело от неподвижности, мне ужасно хотелось есть. Есть было нечего, кроме четырёх спичек, носового платка и карандаша. Поразмыслив немного, я добыл из кармана карандаш и принялся его жевать. Не потому, что карандаш был съедобнее всего остального. Я хотел добраться до Грифеля. Я решил, что с помощью этого карандаша смогу по крайней мере отомстить Данило. Где-то перед рассветом до меня наконец дошло: что Данила не смог бы проделать всё это без посторонней помощи. Ему нужен был кто-то, кто, кто увёз его отсюда, когда он привязал меня в машине. Он не мог идти пешком через весь заповедник, не только из-за зверей, но и потому, что человек, идущий пешком, выглядел бы здесь чрезвычайно подозрительно. Значит, у него был помощник. Кто? Аркнальд. Он узнал о махинациях Данила но смотрел на них сквозь пальцы. Он молчал, потому что рисковал лишиться лицензии за то, что не обеспечил должной охраны. Но мог ли он пойти на убийство ради того, чтобы спастись от временного лишения лицензии? Нет, не мог. Барти? Ради денег? Не знаю. Кто-то из Ван Хуронов по неизвестной причине? Нет. Родерик ради сенсации? А может, Катя или Мелани? Нет. Клиффорд Венкинс ради рекламы. Если так, то мне ничего не грозит. Надолго он меня в таком положении не оставит, не посмеет начать хотя бы с того, что его драгоценная компания будет возражать, если товар вернут в попорченном состоянии. Хотелось бы мне верить, что это был Венкинс, но нет, это вряд ли. Ивен Конрад Эта мысль была для меня невыносима. Они оба были здесь на месте, спали в соседних хижинах, и им как раз было бы очень удобно вломиться ко мне среди ночи и усыпить меня эфиром. Да, один из них мог сделать это, пока другой спал, но который и зачем? Если это был Конрад либо Ивен, я погиб, потому что спасти меня могут только они. Вместе с этой горькой мыслью пришёл рассвет. и я увидел, что мои предположения насчет водяных паров оправдались. Парка было не видно, потому что все окна в машине запотели и покрылись капельками конденсата. Я мог дотянуться до стекла рядом со мной, я облизал его. Это было замечательно. Сухости во рту сразу поубавилось, хотя я по-прежнему не отказался бы от пинты чего-нибудь холодненького. Я посмотрел в образовавшееся окошечко. Всё та же глушь и тишь, и никаких признаков жизни. В остывшем пакете действительно набралась ложка влаги. Я осторожно ослабил резинку и выпустил сжавшийся воздух, чтобы помешать ему снова расшириться и впитать драгоценную влагу, когда станет теплее. Я решил, что выпью её потом, когда станет хуже. Пока влага всё равно осела на окнах, я решил проветрить машину. Снял носок и пальцами ног повернул рукоятку, опустив стекло максимум на дюем. Я не мог рисковать. А вдруг мне не удастся закрыть его снова? Но когда солнце взошло, я поднял стекло без особого труда. Когда начало становиться жарко и влага снова испарилась, я утешал себя тем, что вся она осталась в машине. Карандаш, который я грыз ночью, а потом для сохранности сунул за ремешок часов, был уже почти годен к употреблению. Я ещё немного обточил его зубами, и наружу показалось достаточно грифеля, чтобы можно было писать. Из того, что нашлось у меня в карманах, писать можно было только на спичечном коробке. Там достаточно места, чтобы написать. Это сделал Данила. Но мне этого было мало. Я помнил, что в бардачке перед пассажирским сиденьем лежат карты и документы на машину. И, вернувшись к совершенно немыслимому злу, И изтратив массу драгоценной энергии, я наконец сумел добыть большой бурый конверт и атлас автомобильных дорог, в конце которого было несколько чистых листов для заметок. Этого мне хватит.